Глава 7 Дертаг. Порт Артур, Йокосука. Желтое море у мыса Шантунг. 27-28 декабря 1904 года. Первым в море ушел отряд Григоровича с тремя соколами. Его броненосцы с утра пораньше спокойно и неторопливо, по будничному проплелись за тралящим караваном, всем своим видом демонстрируя, что идут на очередное отрядное маневрирование, из которого возвращаться предстоит практически в темноте. Однако к ночи они не вернулись. В 22.30 из своих сетевых корабов, не открыв освещение, начали выходить корабли Руднева и Небогатого в сопровождении семи эсминцев постройки Невского завода. Не возвратились на свои бочки и дежурные три светителя с мономахом. Той же ночью опустел рейд дальнего, закончив продолжавшуюся двое суток погрузку шести вспомогательных крейсеров и пяти транспортов с войсками и снаряжением под командованием великого князя Александра Михайловича, державшего флаг на крейсере второго ранга «Штандарт». Они вышли в море, держа курс к побережью Кореи. Замыкал колонну крейсер-аэростатоносец «Русь». Об отсутствии в базе броненосцев Григоровича и всей второй линейной эскадры стало известно на флагмане Соединенного флота только через 10 часов, на 3 часа позже информации о выходе гвардейцев. За это время русские отряды успели соединиться, миновать в визуальной видимости мыс Шантунг и двинуться строго на Зюид. Тем временем, недалеко от Шанхая, но уже вне территориальных вод, заканчивали последние приготовления к выходу в Артур груженные под завязку пароходы и три вспомогательных крейсера Засухина. Сопровождавшие их крейсера Громадчикова куда-то отлучились. Однако такое запаздывание информации абсолютно не смутило штаб уже вышедшего в море японского флота. Адмирал Того был неплохо информирован о русских планах захвата Пусана. Замысел его контр-игры предусматривал в основе своей быстрый кинжальный удар по русским транспортам и столь же быстрый отход милях в 100-150 южнее широты Циндао. В случае выхода с конвоем всего флота Макарова бой должен был начаться на полсуток позже с атак двух флотилий-истребителей и одной миноносцев. В разведкой выход с конвоем лишь эскадры Руднева и четырех старых броненосцев Неожиданно порадовал. Вновь появился шанс разбить русских по частям, на что в штабе Соединенного флота уже почти и не надеялись. С учетом того, что новые броненосцы русских пока находятся в Артуре и, судя по всему, к выходу не готовятся, можно было попытаться решить обе задачи – отгрызть изрядный кусок русского линейного флота и перетопить царские гвардейские полки, столь насолившие на перешейке армейцам. Против ожидания Руднева на протяжении первых ста миль пути их почти никто не встретил. Ну не считать же за комитет по встрече японский вспомогательный крейсер, который успел спрятаться в Циндао, откуда уже в вечерних сумерках он отправил телеграмму Тога о проходе русской эскадры на юг, подтвердив ее состав. Но еще до того, как телеграмма японского разведчика кружным путем через Шанхай и Нагасаки дошла по кабелю до своего адресата, информацию об этом контакте получил и адмирал Макаров. Ее отстучал в эфир телеграфист Громобоя, а ретранслятором выступила мощная телеграфная станция флагмана немецкой азиатской эскадры броненосного крейсера Фюрст Бисмарк что было сделано в рамках определенных тайных договоренностей на высшем государственном уровне. На следующее утро рейды Артура были пусты. Макаров и Рейдсенштейн также вышли в море, прихватив с собой Буракова и шесть больших мореходных эсминцев. Но вот об этом японская разведка смогла доложить по инстанции только через двое суток. Такой сбой в ее работе был вызван полной недоступностью телеграфа, глушением любой исходящей морзянки искрой Амура, арестами нескольких разведчиков, произведенными русской полицией и задержанием дежурными канонерками семи вышедших в море рыбацких джонок. Между тем, Чухнин продолжал движение на юг. Строго по плану, Что положительно характеризовало как профессионализм разрабатывавших его офицеров, так и общий уровень подготовки флота, около 19 часов к конвою присоединились пришедшие от Шанхая крейсера Громадчикова. Первая половина ночи прошла спокойно, и лишь около 3 часов 30 минут на Новик вылетели неизвестные миноносцы. Потом Очаков, преследуя неизвестный пароход по курсу конвоя, ранним утром обнаружил на восточном горизонте пару силуэтов чужих военных кораблей и вернулся. Японцы были неподалеку и постоянно переговаривались по телеграфу. Становилось ясно, что бой неизбежен. Часов в десять утра на левом карамболе появилась пара вспомогательных крейсеров японского флота. Посланные отогнать их на с богатырем через 40 минут доложили об обнаружении идущих отдельными отрядами гальюнов. Фусо и Конго. Именно так, в честь героически погибших при удачной попытке закупорить входной фарватор Порт-Артура старых кораблей, японцы назвали два своих новых броненосца. В девичестве и в нашей истории носивших имена Свифшур и Траймф с Такивой, Ивате, Идзума, Адзумой и Якума. Кроме них, наблюдатели воздухоплаватели с Руси заметили два отряда японских бронепалубных крейсеров, а несколько севернее, еще один отряд больших кораблей. Вице-адмирал Чухнин получив квитанцию на свое донесение от штаба Макарова на Потемкине, приступил ко второй части плана. Русь быстро опускала демаскирующие положения колонны транспортов аэростат, а ее суда разворачивались все вдруг на 16 румбов. Перестраивались и боевые порядки. Броненосцы Чухнина поближе к транспортному каравану, а пелингом от них и ближе к приближающемуся противнику эскадра Руднева. Скорость конвоя была поднята с восьми до десяти узлов. Вскоре крейсера получили приказ вице-адмирала доразведать диспозицию вражеского флота. При этом командовавший Новиком Балк, который сменил на его мостике фон Эссена, переведенного по приказу Макарова на цесаревич, заставил Руднева изрядно понервничать. Новик... Передав флагами и телеграфом информацию о замеченных им кораблях противника, резко ускорился и, неся у форштевня белопенный бурун, пошел на сближение с Камимурой. Балк явно пытался разобрать, что именно скрывается в облаке дыма на юго-востоке. И если это колонна броненосцев Тога, то каким строем и в каком порядке мотылотов они идут? Учитывая, что каждый из японских броненосных мастодонтов мог утопить «Новика» одним-единственным снарядом главного калибра, Руднев немедленно приказал поднять балку флажный сигнал, занять место по боевому расписанию, в огневой контакт с противником не вступать. Ответом стали два флажка, означавшие «не могу разобрать», поднятые «Новиком» еще до того, как флаги на громобое дошли до середины ФОК мачты. Пока Петрович рвал и металл на мостике своего флагмана, Балк пытался вспомнить, что именно ему и остальным командирам кораблей Руднев рассказывал об охоте за зайцами. Или за залпами. Ах, да, точно, за залпами. Вроде так. Если залп противника ложится недолетом, то дистанцию надо сократить. Тогда поправка приведёт к перелёту в следующем залпе. Ну, вроде логично, особенно при стычке с более сильным противником. Что ж, посмотрим, будут ли после этой корриды, господа офицеры, и дальше смотреть свысока на кэпа самого лихого буксира эскадры. Назначение вместо любимого Эссена нового, недавно произведенного в чинка командира, многие нановики восприняли с откровенным неудовольствием. Хотя сам Эссен и наезжал почти каждую неделю и каждый раз весьма благоволил балку, но... Только бой мог показать, будет ли новый командир достойный заменой героического предшественника, превратившего свой крейсер второго ранга в главную проблему всех японских миноносников. Именно этим Балки планировал сегодня заняться. Звякнул машинный телеграф, и переговорная труба донесла до младшего инженера-механика Жданова спокойный голос первого после Бога. «В машинном! поры до полного! Минут двадцать будем бегать переменными ходами, Борис Владимирович! Будьте внимательны, играть нам надо без ошибок!» После того, как японцы открыли по новику огонь, Балк вышел из рубки на крыло мостика, закурил сигарету и невозмутимо приказал сигнальщикам. «Братцы, не забывайте считать, сколько снарядов эти черепахи по нам выпустят!» А затем, оценив падение первого пристрелочного залпа, скомандовал уже рулевому. Лево на борт, три румба. Следующую четверть часа Навик под командованием бородатого хулигана форменно издевался над второй боевой эскадрой японцев. Он то увеличивал скорость до максимума, то снова снижал ход, попеременно кидаясь влево и вправо. Старарт крейсера лейтенант Зеленой вынужден был в конце концов признать, Вести огонь с корабля, постоянно выписывающих циркуляции переменного радиуса на такой скорости, глупо. Но ведь японцы из-за этого никак не могут пристреляться и начать стрельбу на поражение. За время этих метаний на Вика, колонна тога приблизилась достаточно, чтобы балку и стоявшим вместе с ним на мостике по Рембскому и Штеру удалось ее рассмотреть. Но опадание шестидюймового снаряда, разнесшего в щепку единственный оставшийся на борту катер, напомнило Балку, что разведданные мало добыть, их еще необходимо было доставить своему командованию. Он обратил, наконец, внимание на подающиеся с громобоя сигналы и послушно отбежал в кильватор отряда крейсеров. Сблизившись с флагманом второй броненосной эскадры, сновика как ни в чем не бывало отсемофорили, Имел контакт с противником, неприятель потратил 48-дюймовых и 200 снарядов среднего калибра. В колонне броненосцев головным «Микаса», всего пять кораблей. После того, как с громобоя, с минутной задержкой последовал ответ, адмирал выражает свое удовольствие команде Навика и обещает оторвать голову его командиру. Третейским судьей выступил вице-адмирал Чухнин. Сначала на фал и форстеньги его святителей, Неторопливо поднялись и лаконично развернулись флаги первого сигнала. На Вику сделано хорошо. А затем второго. навику и истребителем. Ваше место по траверзу флагмана. Неподбойный борт 5 кабельтов. Итак, карты сданы. Противники видят друг друга. Орудия пока смолкли. Ветер стих. Солнце не слепит. Лишь шипит и плещет вдоль борта мутноватая холодная вода Желтого моря. И есть еще несколько последних минут, чтобы мысленно помолиться. Вспомнить тех, кто всего дороже, тех, кого, может быть, не суждено больше увидеть. Чтобы понять, осознать и принять окончательно и бесповоротно. Все, идем к расчету. Пока расстановка сил не стала ясна противникам, каждая из сторон руководствовалась своими планами, которым, как обычно, не суждено было сбыться. Русские намеревались устроить противнику сюрприз — Мешком по голове. Планирование сражения велось исходя из предпосылки, что японцы, скорее всего, попробуют выйти под хвост русскому флоту, где, по логике, и должны находиться транспорты с десантом. Эта позиция давала Тога возможность блокировать им обратную дорогу к Порт Артуру, решив вдруг Великий князь пуститься на утек. Отрезав русских от базы, японцы ограничивали маневрах эскадр, связанных с необходимостью защищать медленных и уязвимых купцов. В плюс Соединенному флоту работало и то, что максимальный эскадренный ход неприятеля ограничивался скоростью самого медленного транспорта. Сообразно такой логике, в голову русской колонны была намерена выдвинута пятерка медленных броненосцев. Более быстрая вторая эскадра из относительно слабых пересветов и броненосных крейсеров шла чуть позади отдельной колонной. При этом ожидалось, что Тога попытается нанести удар именно по головной, выдвинутой, более тихоходной части русской эскадры. Но заранее развив максимальный ход, быстрое крыло русских должно было строем пелинга ударить по наседающим японцам, Отдавая вначале на съедение тога медленных, но хорошо вооруженных и неплохо бронированных стариков, Макаров рассчитывал силами новых, быстрых кораблей Руднева разодрать хвост японской колонны, куда, как ожидалось, тога должен был поставить броненосные крысера Камимуры. Гладко было на бумаге, но тога появился впереди. А при его обнаружении Чухнин безвариантно должен был начинать движение навстречу Макарову, повернув на обратный курс. И теперь отряды Соединенного флота медленно, но верно догоняли русских, появляясь, как и положено японцам, со стороны восходящего солнца, то есть с востока. Руднев усмотрел в этом коварство командующего Соединенным флотом. Ведь теперь недельные репетиции и отработка маневра по атаке пелингом колонны противника шли прахом. На самом же деле на мостике Микасы Того, не будь он самураем, уже кидался бы в подчиненных биноклями и подзорными трубами. Японский командующий, в свою очередь, был уверен, что сработала и иезуитская хитрость русского адмирала, который повел караван транспортов от Шантунга к Пусану не кратчайшим путем, а сначала сделал изрядный крюк на юг. Если бы не отставший от своего отряда Акибона, случайно наткнувшийся в темноте на Навика, и счастливо отделавшийся лишь легким испугом, русские вообще проскочили бы линию дозорных крейсеров. Теперь же его, того план боя можно было послать к восточным демонам. Как можно наскоками атаковать концевые корабли противника, для чего быстроходные броненосцы и крейсера выделены в два отдельных отряда, если русских еще надо догнать? К тому же все наиболее мощные корабли оказались сосредоточены в хвосте и приходится в процессе погони тасовать свои отряды. После долгого и безрезультатного обстрела на Вика Камемура попытался обнаружить русские транспорты силами трех отрядов бронепалубных крейсеров. Но те раз за разом натыкались или на яростно дымящую и меняющую курс, подобно змее, колонну русских больших кораблей с маячащими позади истребителями, или на четыре громадчиковских крейсера-шеститысячника, бой с которыми для любого из этих отрядов был бы форменным самоубийством. Тогда Того приказал Камимуре пройти позади русской эскадры, обойдя ее с Вестом. Попытка этого обхода была пресечена поворотом пяти русских броненосных крейсеров, за которыми маячили пересветы. Они выдвинулись поперек курса второй боевой эскадры японцев, угрозой кроссинга вынудив Камимуру повернуть главным силам. И в этот момент Руднев допустил первую из столь многочисленных в этой битве адмиральских ошибок из лекции адмирала Руднева в Николаевской военно-морской академии сентябрь 1908 года. Если читать воспоминания о битве при Шантунге только наших адмиралов, то создается впечатление, будто все действия японцев – это сплошная череда ошибок. Если же ознакомиться с изложением подробностей этой битвы в описании боевых действий на море Мэйдзи, то то же самое впечатление складывается о действиях русских адмиралов до подхода отряда Макарова. Пожалуй, обе стороны абсолютно правы. Я не думаю, что хоть один из адмиралов, принимавших участие в битве с обеих сторон, может честно сказать, что все сделал правильно. Он неправильно оценил скорость приближения эскадры Тога, во главе которой шли два лучших на тот момент броненосца мира – Микаса и Сикисима. Руднев отвернул на север последовательно, потому что так было быстрее и проще догнать броненосца Чухнина и занять свое место в строю. Но маневр еще не был закончен, как сшедшего концевым Витязя запросили разрешение на открытие огня. Дистанция до Микасы сократилась до 50 кабельтов. Это стало для Руднева неприятным сюрпризом. Он в этот момент смотрел в подзорную трубу на снова ворочавшие вслед за ним крейсера Камимуры, которые и считал своим противником. Переведя окуляр на броненосцы Тога, он встал перед весьма непростым выбором. С одной стороны, Камимура занимается перестроением в общий кильватер и разворачивается, следовательно, отстанет еще больше. Идти за ним значит оторваться от своих броненосцев. С другой стороны... Тога идет прямо на его отряд кильваторной колонной, и следующие 10 минут все его крейсера могут вести огонь по головным японцам полными продольными бортовыми залпами, получая в ответ только подарки с носа головных японцев. Данное положение в морском бою называется «палочка на Т». Ее с разной степенью успеха пытались достичь все флотоводцы начала века, и она в конце концов стала считаться чем-то практически невозможным. Ведь и палочка, и основа Т – это килеваторные колонны кораблей, которые постоянно движутся. В результате, потратив часы на маневрирование, получаем несколько минут, после чего стороны меняются местами. Конечно, потом, на отходе, ситуация изменится на прямо противоположную, и через четверть часа уже полные бортовые залпы броненосцев врага будут приходить почти строго в корму его крейсеров. Но к тому моменту дистанция должна вырасти до более чем 50 кабельтов, а сейчас потога можно бить всем бортом с 30. Петрович, которому еще ни разу не доводилось вести маневренный линейный бой, Кодзима на Варягине в счет. Решил рискнуть. Ведь если удастся сразу подбить Микасу, стреножить его, убавить прыти, то никуда японцы до прихода Макарова уже не денутся. Соблазн был слишком велик, чтобы от него отказаться. Да и кодовая телеграмма от Степана Осиповича обнадеживала. По расчетам его штаба, между Потемкиным и Громобоем сейчас было уже миль 70-80, не больше. Первые пять минут после пристрелки русские артиллеристы повеселились на славу. По Микасе вели огонь крейсера Руднева, а по Сикисиме, хоть и с почти предельной дистанции, били три замешкавшихся с поворотом корабля Небогатого. Под градом русских снарядов на головных японцах начали разгораться пожары. На Микасе явственно была видимо развороченная кормовая труба и снесенный начисто фор-Марс. От удара, гулка, подобно колоколу в храме Будды, загудела носовая башня главного калибра, но английская броня выдержала, чего не скажешь о различных приборах. В результате с точностью определения дистанции стрельбы у орудий этой башни возникли определенные проблемы. Секисима после очередного попадания зарыскал на курсе. На мостике Микасы... Тога после доклада сигнальщика о неустойчивом курсе второго броненосца приказал поднять сигнал, доложить о повреждениях. Через пару минут на мачте Мотылота взвился флажный сигнал, готовый продолжать бой до победы. При этом на грот мачте вновь поднялся сигнал, которым сам Тога в начале сражения пытался ободрить команды вверенных ему кораблей «Судьба империи зависит от исхода этого сражения». Некоторые флаги были явно запятнаны кровью и обгорели. Похоже, очередной русский снаряд поразил сигнальщиков в момент набора сигнала. С неуловимой задержкой поднятые секисимой флаги отрепетовали и остальные корабли броненосных отрядов. На втором в японской колонне броненосцы сейчас боевая рубка напоминала поставленную на огонь кастрюлю с рисом. Охваченная со всех сторон огнем пожара и наполненная дымом, она была весьма жарким местечком. Не вести наблюдения за противником, не просто держать броненосец на курсе, когда не видно, куда именно валится нос вправо или влево, было практически невозможно. Но и ответный огонь японцев тоже начал ломать русские корабли. Самым везучим из обстреливаемых оказался «Витязь», шедший «Концевым». Самый близкий к японцам из всех русских кораблей линии, он отделался одним сквозным попаданием 12-дюймового снаряда в кормовую рубку и полудюжиной попаданий из 6-дюймовок. Самым опасным стал 6-дюймовый фугас, взорвавшийся на верхушке второй трубы. Его осколки вывели из строя один котел, но запаса пара пока хватало на обеспечение полного 19-узлового хода. Рюрику достался всего один восьмидюймовый снаряд, воспламенивший беседку с зарядами для носового 190 миллиметрового орудия. Только самоотверженные действия расчета, которые не допустили взрыва охваченных огнем снарядов, предотвратили тем самым выход из строя всего носового плутанга старого крейсера. Два подносчика сгорели заживо. Один из них прыгнул за борт, прижимая к груди тяжеленный, разгорающийся картос с зарядом кардитного пороха. Флагманский громобой был поражен двумя снарядами среднего калибра, один из которых, правда, подбил 6-дюймовое орудие, и одним двенадцатидюймовым дюймовым попавшим в главный броневой пояс практически на миделе корабля. Его осколки изрядно посекли небронированный борт над местом попадания. Сама же броневая плита с честью выдержала это испытание. Но вот на России японцы отыгрались по полной. Как потом выяснилось, именно ее приняли поначалу за флагман Руднева на четырех из шести броненосцев ТОГа. Еще в момент сближения России досталось два попадания главного калибра. Первый снаряд вздобил впечатляющий фонтан воды у правого борта в районе третьей трубы. В рубке на мостике громобоя с ужасом ждали крена следующего за ним корабля. Падение хода любого из крейсеров в этот момент было бы для него смертельным приговором. Никто не смог бы помочь отстающему. Ему пришлось бы остаться один на один со всем японским флотом. Но фугас не пробил мощный броневой пояс, и затоплений не последовало. Следующими снарядами были выведены из строя две шестидюймовые пушки, кормовое 190-мм орудие и полностью уничтожен адмиральский салон. Пожар пока не удавалось потушить совместными усилиями обоих пожарных дивизионов. Расстояние до японцев увеличивалось с каждой минутой. Смолкли орудия калибра 6 дюймов, для которых дистанция в 50 кабельтов была запредельной. Увы, серьезно повредить флагман тога не удалось. Но и для наших крейсеров сближение с броненосцами противника завершилось пока без серьезных последствий, и на мостике громобоя вздохнули с облегчением. Однако главный удар, вернее удары, последовали, когда пятерка крейсеров Руднева уже практически вышли из зоны огня японцев, отойдя на 55 кабельтов и даже задробив огонь. По странному стечению обстоятельств Россию почти одновременно настигли снаряды калибра 12, 10 и 8 дюймов с трех разных кораблей противника. Причем все они продольно вошли в корму корабля. 12-дюймовая, почти полутонная болванка, продрав бронепалубу, вломилась в котельное отделение, где и сработал взрыватель. Пар, поваливший из вентиляторов вокруг четвертой трубы, а затем и из нее самой, Был приговором не только всем, не успевшим заныкаться в угольные ямы, матросам и унтер-офицерам. Скорость подбитого крейсера быстро упала с 18 до 13 узлов. Самое обидное, что это мог сделать лишь бронебойный снаряд, стрелять которым с такой дистанции было глупо, ведь пробить поясную броню России он уже не мог. Увы. Поданный по ошибке в носовую башню Сикисимы, бронебойный снаряд в боевой обстановке нельзя было просто спустить обратно в погреб. Его проще и быстрее было зарядить в орудие и выпалить по-русским, что и сделал командир башни, наорав попутно на расчет погребов за невнимательность. Но это был еще не конец. От подходящих полным ходом кораблей Камимуры прилетел 10-дюймовый подарок с Фуса. А кто-то из крейсеров типа Иваты добавил восьмидюймовый от себя. Пожар в адмиральском салоне слился с пожаром на Юте. К общему костру добавился еще один очаг возгорания над погребом кормовых шестидюймовых орудий. И самое паршивое. Одним из этих взрывов были перебиты приводы рулевой машины, и перо руля застыло в положении лево на борт. Его можно было бы поставить прямо, сама машина была в полной исправности, но ни один посыльный, посланный в румпельное отделение, не смог пробиться сквозь бушующие поперек всего корабля стену ревущего пламени. Россия медленно выкатывалась из колонны русских крейсеров вправо, пока не были уменьшены обороты левого винта. Она была бы неминуемо превращена броненосцами Тога в «руину», Но еще после обмена первыми снарядами между Тога и броненосными крейсерами Руднева, Чухнин, предчувствуя недоброе, скомандовал поворот на противника все вдруг, поставив таким образом в голову Пелинга три светителя. Впереди, несколько правее, на выручку своему флагману, вздымая форштевнями белые шапки брызг, полным ходом шли корабли Небогатого, не пошедшего сразу за Рудневым, так как за дымом на пересвете не разглядели его кроссинга японским броненосцам, и первоначальное движение громобоя приняли за начало последовательного поворота к своим броненосцам, последовав его примеру. В итоге броненосцам-крейсерам пришлось описать полную циркуляцию, лишь после этого пойти в догонку Рудневу. Туага не рискнул связываться с объединенными силами двух русских колонн, пока его собственные корабли все еще были разделены. В процессе сближения русские попытались использовать преимущество в дальности стрельбы 10-дюймовок победы. Но после 20 выпущенных снарядов не было отмечено ни одного попадания. Сигнальчик со Сляби вроде заметил небольшой дифферент у Такивы, головного крейсера в колонне Камимуры но был грубо послан за выдавание желаемого за действительное, ибо, исходя из доходчивого пояснения старарта броненосца не бывает дыма без огня, а затоплений без попаданий. Тем не менее, некий эффект от сверхдальней стрельбы был достигнут. Японцы затеяли перестроение своих отрядов. Шедшие в голове колонны и уже соединившийся второй боевой отряд изящно совершил два последовательных поворота вправо и пристроился в хвост колонны броненосцев адмирала Тога. Только после войны русским стала известна причина этого маневра. Один из снарядов «Победы» лег с недолетом примерно в полтора десятка метров. Был бы снаряд японским, получил бы такива душ из ледяной воды и осколков. Но в очередной раз в историю войны вмешались русские тугие взрыватели. Несмотря на все проведенные доработки, снаряды главного калибра русских вели себя своеобразно. Нет, теперь они почти всегда взрывались после попадания, но вот когда? Замедление как бронебойных, так и фугасных снарядов оставалось весьма большим. С одной стороны, такой снаряд пробей он броню противника, не взорвется в первом же отсеке за броней, а дойдет до самого нутра супостата, до погребов или машин. С другой все еще оставалась вероятность сквозного пролета при попадании в небронированные оконечности или легкие конструкции борта. Пара слоев судостроительной стали исправно возводили взрыватель, но никак не могли затормозить полутонную болванку. Замедлитель же был рассчитан на срабатывание в замедленном бронёй снаряде, который к тому же ещё должен был дойти до потрохов. При отсутствии на пути брони взрыв часто происходил после выхода снаряда из корабля противника с противоположной стороны. Но в этот конкретный раз всё получилось как надо. Поднырнув и, подобно пловцу-диверсанту, проскользнув под водой последние 15 метров, 10-дюймовый снаряд лопнул точно под поясом японского броненосного крейсера. Отныне Такиви не суждено было разгоняться до скорости более 16 узлов. Итога решив, что броненосным крейсерам не место в голове колонны броненосцев, отвел всю эскадру Камимуры в ее хвост. Многие историки и эксперты назвали впоследствии это решение ошибочным. И если Такиви действительно было место в хвосте колонны, то останься в начале японского строя пара быстрых броненосцев типа «Фуса», бой мог пойти совсем по-другому. Однако у «Адмирала Тога» был другой резон. Надвигавшиеся спереди пять русских броненосцев и три броненосца-крейсера. Рисковать слабобронированными кораблями второй боевой эскадры в завязке боя не хотелось. Проследив за перестроениями «Камимуры», Тога, с самыми решительными намерениями, довернул на два румба к русской колонне. На что Чухнин, хладнокровно оценив обстановку и понимая, что крейсерам Руднева пока ничего не угрожает, спокойно, как на учебном маневрировании, развернул свой отряд все вдруг от противника на 16 румбов, предоставляя японцам право начать бой на догоне. Небогатов, увеличив ход до полного, кратчайшим путем двинулся в догонку за Зарудневым. В итоге всех этих перипетий японский флот с Микасой во главе оказался на правой раковине у идущего концевым трех святителей. Тем временем большие крейсера повернув последовательно, перешли на левую сторону колонны Чухнина, намереваясь принять к себе в кельватор разматывающие над морем густую пелену дыма, догонявшие их броненосцы Небогатого.